«День первый, первого дня, час первый», где описано прибытие к подножию аббатства, причем Вильгельм проявляет величайшую проницательность. Было ясное утро конца ноября. Ночью мело, но не сильно, и слой снега был не толще трех пальцев. Затемно, отстояв хвалитны, Мы слушали мессу в долинной деревушке, потом двинулись в гору навстречу солнцу. Мы подымались по крутой тропе, огибавшей гору. Вдруг аббатство встало перед нами. Меня поразила не толщина стен, такими стенами огораживались монастыри во всем христианском мире, а постройки, которая, как я узнал позже, и была храминой. Восьмиугольное сооружение сбоку выглядело четырехугольником, совершеннейшее из фигур, отображающее стойкость и неприступность града Божия. Южные грани возвышались над площадью аббатства, а северные росли из склона горы и отважно повисали над бездной. Снизу, с некоторых точек, казалось, будто не постройка, а сама каменная скала — громоздится до неба и, не меняя ни материала, ни цвета, переходит в сторожевую башню, произведение гигантов, родственных и земле, и небу. Три пояса окон сообщали тройной ритм ее вертикали, так что, оставаясь на земле физическим квадратом, в небе здание образовывало спиритуальный треугольник. Подойдя ближе, я увидел, что на каждом углу квадратного основания стоит башня семигранник из семи сторон, которые пять обращены вовне, так что четыре стороны большого восьмигранника превращены в четыре малых семигранника, которые снаружи представляются пятигранниками. Не может быть человек равнодушен к такому множеству священных чисел. полных каждая тончайшего духовного смысла. Восемь – число совершенства любого квадрата, четыре – число Евангелий, пять – число отделов неба, семь – число даров Духа Святаго. Величиной и планом храмина походила навиденные мной позднее в южных краях Италии замок Урсина и замок Дальмонте, но была еще неприступнее преступнее, и робость охватывала всякого идущего к аббатству путника. Добро еще в то ясное утро у постройки был не такой мрачный вид, как в ненастную погоду. Однако не скажу, чтобы она выглядела приветливо. Мною овладел страх, и появилось неприятное предчувствие. Бог свидетель, что не от бредней незрелого разума, а от того, что слишком заметны были дурные знаки, оставленные на тех камнях еще в древние времена, когда они были во власти гигантов. Задолго, задолго до того, как упрямые монахи взялись превратить проклятые камни в священное хранилище Слова Божия. Наши мулы вскарабкались на последний уступ въезда. Отсюда расходились три тропы. Вдруг учитель остановился и осмотрелся, накинув взгляд и на кромку дороги, и на дорогу, и поверх дороги, где несколько вечно зеленых пиней, сойдя, касались кронами, образуя что-то вроде седого от снега навеса. «Богатое аббатство», — сказал он, — «аббату нравится хорошо выглядеть на людях». Я так привык к неожиданности его суждений, что не удивился и ничего не спросил, — И некогда было спрашивать, за поворотом послышались крики, и навстречу высыпала возбужденная толпа монахов и челяди. Один, завидев нас, отделился от остальных, свернул с пути и любезно приветствовал. «Пожалуйте, отец мой, — сказал он, — и не удивляйтесь, что я знаю, кто вы, ибо о вашем приезде известили. Я Ремигий Ворогийский». «Келлэр этого монастыря, если вы тот самый, кем я вас счел, то есть брат Вильгельм из Басковиллы, надо доложить настоятелю. Ты, — обратился он кому-то и свитой, — ступай наверх и объяви, что ожидаемый гость вступает в стены обители».